Тих пятнадцатый, И сказал Господь Бог мною, Тих шестнадцатый, Выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою. Тих семнадцатый. Выведи с собою всех животных, которые с тобою От всякой плоти из птиц и из котов, Из всех гадов, присмыкающихся по земле. Пусть разойдутся они по земле, И пусть плодятся и размножаются на земле. Стих восемнадцатый. И вышел Ной, и сыновья его, И жена его, и жены сынов его с ним. Стих девятнадцатый. Все звери, и весь скот, и все гады, и все птицы, Все движущееся по земле, по родам своим, вышли из ковчега, стих двадцатый, и устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых и принес во все сожжения на жертвеннике. Данный стих снова переключает нас на Яхвест. Как раз предвидя именно эту жертву, Яхвест описывал, что на борт ковчега было взято по семь пар каждого чистого животного. В жреческом кодексе нет никакой жертвы, поэтому там говорится об одной паре каждого животного, вне зависимости, чистое оно или нечистое. Стих двадцать первый. «И обонял Господь приятное благоухание».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 слетевшись как мухи. Создается впечатление, что боги изголодались по жертвенному благоуханию, которое служило им пищей, и выражали благодарность за возобновление обычая. Энлиль, шумерский бог земли, именно он, руководимый враждебностью к людям, наслал потоп, был вне себя от ярости, узнав, что жизнь все-таки уцелела. Однако остальным богам, собравшимся под предводительством Эа, это бог чистой воды, который, будучи другом людей, предупредил от напиштима, о грозящем потопе, удалось умерить гнев Энлиля и умилостивить его. Они старались изо всех сил, вероятно, по той причине, что очень боялись голода, и даже Энлиль согласился, пусть уж лучше уцелеют люди чем боги останутся без жертвенных благоуханий. Библия в значительной мере смягчает этот накал страстей, однако что мы видим в данном стихе? всю ту же картину обонял Господь приятное благоухание и тут же решил снять проклятие с земли, наложенное в Адамовы времена и дал слово больше не опустошать ее. Стих двадцать второй. «Впредь во все дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Из фразы «впредь во все дни земли» можно сделать вывод, что земля не была задумана вечной. Если бы это было так, вполне достаточно сказать короче — Сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Точка зрения Библии, Библии в целом, на этот счет такова, что Земле, по крайней мере, в ее нынешнем виде, когда-нибудь настанет конец. Откровение Иоанна Богослова описывает этот процесс весьма наглядным. И с научной точки зрения Земля тоже не вечна. В принципе, можно вообразить целый ряд катастроф, которые могли бы нанести нашей планете такие повреждения, что жизнь людей стала бы на ней невозможна. К счастью, вероятность подобных событий в основном очень невелика. Однако даже если Земля благополучно избежит катастроф, все равно примерно через 7 миллиардов лет Солнце сожжет изрядную часть своего водородного горючего и перейдет на следующую ступень эволюции —